Византийское законодательство, то есть, по сути, римское право, служило примером для русской практики в любых делах, касающихся земли. Два византийских учебника законодательства, Эклога VIII века и Проэрион IX, были доступны в славянском переводе. Кроме того, могли использоваться законодательные кодексы в греческом оригинальном варианте. В русской практике были введены определенные модификации византийского законодательства, подобные праву продавца или его родственников выкупить проданную землю, по крайней мере, в границах определенного времени. Но такие ограничения исходили не из феодального закона, а из остатков родовой психологии, равно как и из общих понятий закона и справедливости, присущих русскому уму. Четвертое. Хотя и справедливо, что владелец Монора в Киевской Руси, как и в феодальной Европе, имел определенную власть над своими арендаторами, эта власть была менее определена в первом случае, нежели в последнем. И какой бы законной властью, не обладал владелец, она была делегирована ему князем. Мы знаем, что крестьяне смерды жили изначально на земле княжеского владения. Некоторые из них могли впоследствии обнаружить себя под властью боярина через передачу имения этому боярину князем, но относительно этого нет позитивных свидетельств. Изгои, или вольноотпущенники, расселялись в основном в церковных владениях. Контрактные работники закупы, равно как и получатели дарения в даче, были зависимы от владельца манора в значительной степени, но источник их подчинения был скорее финансовым, то есть капиталистическим, нежели феодальным. Их невзгоды не были результатом внеэкономического давления. И еще одним важным обстоятельством было то, что даже если мы назовем изгоя полукрепостным, этого нельзя сделать без подобающих оговорок, то они представляли лишь часть необходимого сельскохозяйственного труда. В дополнение использовались нанятые свободные работники, наймиты, рядовичи И каковыми бы ни были возражения Грекова и историков его школы против понятия киевского общества как рабовладельческого, рабы были незаменимым фактором киевской экономики. Контрактные работники закупы и получатели дарений в даче были фактически полурабами киев. И их роль должна быть связана скорее с рабовладельческой экономикой, нежели с крепостничеством. В итоге в Киевской Руси не было универсального крепостничества, и социологическая значимость этого факта не может быть переоценена, поскольку именно крепостничество, а не рабство, специфично для феодализма, по свидетельству самих советских историков. 5 С социальной точки зрения владельцы больших земельных владений в Киевской Руси не могут быть отождествлены без оговорок с феодальными баронами. Как социальная группа они не представляли в киевский период исключительное звено, подобное феодальным владетелям Западной Европы. Владелец Монора, русский боярин киевского периода, был обычным гражданином за пределами своей земли. Он подчинялся тем же законам, что и другие свободные, и в городах-государствах, подобных Новгороду, по крайней мере официально, обладал не большим голосом в городском собрании, нежели какой-либо иной бюргер. Можно согласиться, что жизнь некоторых бояр была защищена двойным Вергельдом, но они были лишь группой людей на княжеской службе, и не все владельцы крупных земельных владений были в этот период служилыми людьми князя. Более того, в своем доходе русский боярин киевского периода